и с хлопотавших эдакую смачную пощечинам причем мамаш столь высокого положения что не заметить их жалоб волосовский не мог михаил аркадьеич имел предположение кто именно постарался в москве всем известно кто женится а кто собрался замуж с другой стороны личной во вины никакой цензуры сыск не занимается одним словом правильное письмо в самое сердце ядовитым змеем попали и какой наглостью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 «Доставь целости и сохранности, а я уж побеседую с ними по-свойски. Издатель газетенки свое получит, сейчас сам прибежит». Кулак Волосовского припечатал невиннейший московский листок. Эффенбах окончательно убедился. Невеста из высших сфер узнала свой портрет и закатила скандал мамаши. Та в свой черед подняла настроение оберполицмейстеру. А теперь сызг будет ловить шутников. «Чтоб в два дня сыскал Смутьянов»